Глава, 43. Вечерняя беседа. Добравшись домой, вижу странное. В гостях майор Брысь чаек пьет в компании с Надей. «Завтра у нас будет паркохозяйственный день, потому вы со своим пациентом разбирайтесь. Вечером устроим небольшой забантуйчик. Надя дала добро устроить праздник на вашей фатере. Пациента тоже пригласите». Он ведь послезавтра с конвоем из Твери покатит? Я не в курсе. А, ну это ясно же. Тверики послезавтра убывают, значит, и ваш американец тоже. И что за интерес в пациенте? Илья спросил. Он еще одного из своих клиентов приведет. Тот тоже с твериками поедет. Тоже по торговым делам. Ну а нам-то лишние пара ртов не разорят ведь? Ну, смотря как жрать будут. Если в три горла. А если и в три? Да не разорят, конечно, только готовить, сколько придется. А все со своим будут приходить. Давно забытый между собойчик получится. Ну и жены помогут, Ильясова в том числе. Да я не против. И хорошо. Ну, пойдем проводите. Это немного странно. Раньше мне прогуливаться с майором не доводилось. Держалась некая дистанция. Ладно, почему бы не прогуляться в кои-то веке. «Ночью дождь будет, пожалуй», — поглядев на небо, сказал мой командир, когда мы вышли во двор. «Прямо разговор двух самураев получится, если я добавлю что-нибудь этакое про цветущую сакуру или полнолуние», — фыркнул я. «Да, похоже. Получен приказ для нашей группы. Завтра готовимся, отдыхаем перед выездом. Послезавтра тренаж к приближенным к боевым условиях. А вот потом нам придется изрядно раскорячиться». Так что за завтрашний день вам надлежит подготовить все для обеспечения медицинского обеспечения. Я проконтролирую. После исполнения контроль за исполнением, вспоминается мне чеканная бушковская фраза. Разумеется, как иначе, удивился Брысь. Только до исполнения еще плясать и плясать. Задача мало того, что непростая, так еще и с подкладкой и вариациями. И последствиями. «Ну, у Нади все готово», — несколько легкомысленно ответил я ему. «Надя не поедет», — удивил меня ответ командира. «Она же захочет». «Нет. И сопляки наши лопоухие тоже не поедут. Будь моя воля, я бы вообще всех, у кого детей пока нет, оставил бы. Жаль, не выйдет. И пулеметчик свой нужен, и водитель. И без вас не обойтись. Так что постарайтесь уцелеть, а то мне перед Надей главврачом будет неудобно». «Позвольте, а почему перед главврачом?» Искренне удивился я таким инсинуациям. «Значит, перед Надей должно быть неудобно?» Хмуро улыбнулся майор. «Хм, ну да. В общем...» «Ясно. А главврач мне говорила, что врачей нехватка, и мы воспользуем совершенно непрофильно. И была очень недовольна, что вы с Надеждой Николаевной из-под ее юрисдикции выкрутились. А мне еще у нее лечиться, между прочим». Можно ли узнать о том, что нам приказано и к чему готовиться? Обычно при такой постановке вопроса любой служивый начинает поминать Машку и ее ляшку. Но, учитывая вашу профессию, отвечу проще. Да, можно. Помните, милое местечко, где мы с вами познакомились? Завод по ремонту бронетехники? Он самый. Как вы помните, хвост мы там отрубили, а голова уползла. Вот сейчас нам предстоит голову эту закопать. В основном. «Ну а почему мы? Есть же куда более боевитые команды. Я лично пару десятков назову, которые нас умоют и утрут по всем статьям, вплоть до объема груди. Есть нюанс. Там нужны не только горелые руины и упокойнички. Приказано взять живьем не менее трех экземпляров». «Языки, что ли?» «Да какие из них языки? Желудки с зубами». «Вообще не понимаю», — совершенно чистосердечно признался я. Помните, что они людоедством баловались? Да уж не забудешь такое, помню, конечно, передергивает меня от вспомнившихся картинок. И не интересовалось, чего это они так вдруг чревоугодничали? Искоса посматривает на меня собеседник. Кто ж их придурков поймет? Секта, она секта и есть? Жертвоприношение надо полагать? Или кровью имразотой вязали? Не только. Вирус почему-то сделал так, как давно предполагалось в людоедских племенах. Съел другого человека, получил его силу, храбрость и ловкость. Вот и здесь, как неудивительно, ровно так и вышло. У людоедов повышена активность, ловкость, они сильнее становятся, агрессивнее, то есть реально повышают свои физические характеристики. Причем заметно и серьезно. Быстро и наглядно это происходит. М да, поганая штука. Последователи обязательно появятся. Кто ж не захочет так усовершенствоваться? А вы как? Не захотите? С какой стати? Мне вполне хватает своего, что не есть все мое. Да и не к лицу мне агрессивность повышать. Но люди разные, потому как что паскудное, тут же последователи будут. Это что хорошее обезьяничать тяжело, а дрянь всякую. Вряд ли. Есть нюанс, но весомый. Людоеды со стажем катастрофически тупеют. Это как? Кверху каком в основном. Интеллект резко снижается. Получается странная вещь. Вы ведь сводки информационные читаете, как приказано? Читаю, конечно. Жить-то охота, говорю я. Так вот информацию о шустрах, пользующих примитивные орудия типа палок и камней, встречали? Встречал, признаю я очевидный факт. Про сообразительных шустеров, которые скоро вполне как неандертальцы будут даже дети в курсе. Было дело, не верили, думали байки. Ну и понесли весьма неприятные потери. Нас судьба хранила, да, пожалуй, еще и осторожность. К зверю наши охотники всегда с уважением относились. Не только лось опасен, но даже и заяц недобитый покалечить может. А уж мертвяк-то. События развиваются таким образом, что, возможно, вскоре мы получим из этих людоедов живых шустеров, но с автоматами и, возможно, на машинах. Предположить можно, что через какое-то время и дохлые шустеры будут с оружием управляться. Или живые разучатся и будут бегать с палками. Вот значит, мы и должны с одной стороны гнездо это убрать, с другой взять троих живьем. А это дополнительная сложность. Желательно взять их целыми без повреждений. Ну, значит, сетки растянуть, ловчие ямы накопать, силки опять же. Очень смешно. Три раза ха-ха, неодобрительно осекает меня майор. «Нам нужно взять не только обычных людоедов, но минимум пару из руководящего состава, а это уже куда хлопотнее». «И зачем, если не секрет?» Майор оценивающе посмотрел на меня, потом, помолчав, добавил, «Это секрет, да. Начальство у людоедов не так отупело. Значит, что-то здесь не так просто». «Да, задачка. А усиление у нас будет? Вы даете стране угля». А зачем вас берем? Если бы не это самое усиление, я бы и вас не взял. А так ваше присутствие становится обязательным условием, как это не прискорбно. Мне ваш приятель в каске еще тогда сильно не понравился. Внешним видом, привычной ему диетой и манерами. Когда его рожа была рядом, я не трус, но что-то холодело. А теперь он еще и с кисой своей будет. Еще веселее. Брысь грустно крутит головой. А отказаться мы не можем? Достаточно трусливо спросил я. «Нет. И это мне дали понять вполне внятно. Приказ есть приказ. А тут еще и с такими нюансами. Придется выполнять». «Но что хорошо, если выполним, польза будет немалая». «Куш отхватим», — и понимающий глянул на майора. «И куш. Но в придачу уберем к чертям пару десятков точно зажившихся на свете мерзавцев, да еще и некролабораторию счастливым А то они после того, как Виви Сектору сдох окончательно, словно как осиротели. Безлюбимые игрушки остались. Слыхали, к слову, об этом? Что ваш знакомец поганый угомонился? Да, слыхал. Оп, проболтался. Вот-вот, доверяй вам тайны, разгильдяем. Значит, завтра улучшить время и у Кабановой уточнить все, что может быть полезным. Все, даже то, что и не покажется важным, ворчит майор. Знаете, да я не очень хотел бы лезть во все их секретные дела. Это не обсуждается уже. Все, влезли. По самые уши. И мы с вами заодно. Так что не спорьте зря, все уже решено. К слову, чем лучше вы, как почетный морфовод и зверовед, узнаете про зверюшек, тем лучше. В разведотделе, по моим прикидкам, не в курсе того, что знает Кабанова. Им вроде как неинтересно, а вот для нас сейчас жизненно важно. Все любые мелочи. Ясно, выговорил я упавшим голосом. Спорить с майором сейчас было бесполезно. Умеет человек быть непреклонным. Да я и сам понял. Вот она как раз граница между резиновыми перчатками и тем же ампутационным ножом. И либо мне удирать быстро из кронштадта, либо ввязываться в эту авантюру, будучи. Да, черт возьми, адъютантом у полуразумного морфа. Хороша, у нас компашка будет. Мутабор с кошкой по кличке Блондинка, и я в переводчиках. Прям богатый интурист приехал со свитой. Ну что ж, не я первый у кого-либо грудь в крестах, либо голова в кустах. И не последний. Придется выкручиваться. Уместно занятие прошло, перебил мои мысленное построение майор. Это вы о чем? Не зря американцы напрягли. Дельно выступил, не равен час, нам его советы пригодятся. Но ну, странно мне, что так у амеров продвинуто пистолетное пользование. Что, у нас такое невозможно? Вроде как воюем сколько времени. Военные традиции, опять же. Если у тебя есть право таскать автомат, то пистолет тебе посток сток-поскок нужен будет. Вот сейчас, да. Еще, глядишь, и сами курсы по стрельбе откроем. На всякий случай, эта его лекция была на видео записана. Сейчас ношение короткоствола не то, что разрешено, а предписано. Много публики обучать надо. Вот и подсуетимся граждан учить. Опять же Америку догонять. Все эти их хитрости именно от того, что автомат им таскать нельзя, а пистолет можно. Вот и извращаются как могут. Это он, к слову, практическую стрельбу показал. Там у них еще и другие варианты есть. В общем, на масло к хлебу намолотим, к пенсии-то», резюмирует Брысь. «А больше нас никто не поддержит? МЧС никак не задействовано, спрашиваю?» Тут майор посмотрел на меня. «С чем собираетесь на выезд? С этим подарком или как?» Я понял, что он имеет в виду свеженадетый на меня глок. «Нет, товарищ майор, я возьму с собой свой ПБ. И патронов у меня к нему стараниями енота-мешок. Да и привычен он куда больше, а что?» «Вообще-то полезно к разным пистолетам иметь привычку», ворчливо заметил командир. «Мало ли, что произойти может, придется пользоваться незнакомой системой и продырявят не за понюх табаку». Да и не только к пистолетам, если уж на то пошло. Сейчас уже поздно говорить, но вообще-то надо бы взаимозаменяемость оружия потренировать. А так, ПБ — неплохой выбор. Нам там шуметь не нужно. Хотя по уму лучше бы туда ТТ брать. Жалко, у нас с глушителями нет. Часть людоедов в бронежилетах ходят. Тут Марков не гуляет. Выбираете ТТ, потому что пробиваемость выше? Уверенным тоном знатока осведомился я. Одной пробиваемости хватило бы с головой, а еще на стильность. Траектория на 100 метрах укладывается в 10 сантиметров. Но дело даже не в стрельбе по малоразмеркам, а в стрельбе по движущимся целям. тт упреждение нужно гораздо меньше. Также и ветер. пм пулю пулю среднебоковую утаскивает на 100 метрах сантиметров на 20 примерно. А ТТ-шную, считай, совсем нет. И это очень удобно. Да, и к слову, добавьте в аптечку еще и клей. Если конфигурация раны на входе позволяет, можно, пережав артерию, заклеить рану акрилцианидом, например, а потом отпустить жгут. Но после все равно, конечно, надо оперировать, а то там хрен знает что образуется вместе повреждения артерии. «Первый раз слышу такое», — искренне удивился я. «Американцы так во Вьетнаме часто делали. Результаты неплохие получились, так что добавьте». «И Надежде молчок. Ее не берем». «Да я помню». «Что-то, похоже, у вас настроение упало», — с фальшивой отеческой заботой в голосе ехидно спросил майор. «Ну а чего радоваться? Не было у меня желания снова в компании Морфа воевать». Брысь, улыбаясь, неожиданно выдал. «Идет парень по пляжу. Видит, лежит полуодетая красивая женщина в совершенно невменяемом состоянии. Он ее в чувство привел, спрашивает, что случилось-то. Она в ответ нашла бутылку, закупоренную на берегу. Открыла, оказалась, с Джином. Он из бутылки вылетел и говорит, что просидел три тысячи лет и исполнит три желания. Парень спрашивает, и какие вы желания загадали? А она При Причём тут мои желания? Он свои желания исполнил. Да я понимаю, что, собственно, мои-то желания мало кого волнуют. Тоскливо отреагировал я на анекдотец. Вы в курсе, откуда пошло выражение «купить кота в мешке»? Задал странный вопрос мой собеседник. Но это он любит с неожиданной стороны заходить. Много раз уже замечал. Нет. Так продавали молочных поросят. Цена малая, товар, в общем, стандартный. Потому даже и не смотрели, так взвесят на руке и берут. Находились на рынках и базарах ловкачи, которые так втюхивали простофилем вместо поросят котов. Вес-то близкий, а цена совсем другая. Коты бесплатно. Получается сплошная прибыль. Отсюда и поговорка. Я это к тому, что мы пока еще не знаем, что в нашем мешке. Кот или поросенок. Но, к слову, в команде такие собрались ловкачи, что и скота вполне суп сварят. И будет у нас суп с котом. Потом. Так что выше голову. Ладно, спасибо, что проводили. До завтра. Майор козырнул не без бравады, повернулся и пошел дальше. Я двинул обратно весь в раздумьях. Что самое противное, никак не получалось у меня прикинуть расклады. На войне, как в любви, возможно, что угодно. Вспомнилось, как ездили копать в Карелию на позиции норвежцев-эсэсовцев. Шапка озера. Ночная атака нашей полнокровной роты на опорный пункт эсэсманов из Норги. И огнеметы были, и даже противотанковые ружья. Хотя на кое они в тех условиях нужны, непонятно вовсе. Шли тихо. Там болото такое, что не лечь, хотели врасплох застать. Да боец один зацепился винтовкой за кусты, бабахнул. Норвежцы встрепенулись и устроили пулеметный тарарам, да еще из соседних опорных пунктов их понабежало на подмогу. Итог красноармейцев погибло не менее 50 человек, а норвегов только двое. Наш огнеметчик сумел прорваться вплотную к окопам и вдул струей в блиндаж. Трупы мы потом так и не нашли. Советских солдат Норги бросили в речку, а своих погибших похоронили в тылу. Чуть позже уже норвеги, те же самые, кстати, в обратку атаковали наших так ловко их командование отдало приказ, что атаковали нигде где-нибудь, а строго по нашему минному полю, никак иначе. Справа-слева места на земле для атаки не нашлось. По боевому донесению, нашим и стрелять-то не пришлось. Атака захлебнулась на минном поле с тяжелыми потерями для норвежцев, наши потери не понесли, а норвегов порвало десятка-три на повал, а кто не сразу, тогда тек потихоньку. Рассказывать можно долго. Потом, когда финны немцев предали и переметнулись на нашу сторону, Немцам и норвежцам так солоно пришлось, что и говорить не стоит, не поверишь. Били их в хвост и в гриву, но тут не об этом. Вот можно рассказать про советскую неудачную атаку. И строго документально получится, что на одного погибшего эсэсмана приходится 25 наших. И это будет полной правдой. А можно рассказать про эсэсовскую атаку. И точно так же строго документально получится, что наши не несли потерь вовсе? а противник дох совершенно бесславно. «И попробуй, что спланируй». Выводы оказались верными. Собирался аптечкой заниматься, хотя бы проверить, что там Надя собрала. Но в соседку словно бесенок вселился. Продурачились, как дети малые, а потом полночи ласкали друг друга, как сумасшедшие.